Глава вторая. Странно, как все-таки порой винтовка может раздражать. Старый отменный винчестер 70-й модели 270-го калибра, выпущенный еще до 64-го года, безотказно служил Бобу на протяжении 5 лет, стреляя с отклонением в 1 дюйм на расстоянии 100 ярдов, 2 дюйма на 200 и 3 дюйма на 300 ярдов. Причем всегда с одинаковой кучностью. Но сегодня он неожиданно подкачал. Дырочки от пуль нарисовали на мишени созвездия с рваными краями, имеющие более трех дюймов в диаметре. Боб был немного сбит с толку. Он никак не ожидал подобных результатов. Черт побери, это становилось уже просто любопытно. Но была и еще одна причина, по которой он непременно должен был разобраться с этим сбоем.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 Ему, в случае, если винтовка все равно будет стрелять не точно, придется повторить все сначала. Его крошечная мастерская располагалась позади трейлера. Это было что-то наподобие небольшого эллинга, собранного из темных листов гофрированной жести. Возле одной стенки стоял станок для повторной зарядки гильз, состоящий из одноступенчатого рок-чакера для винтовочных патронов и дилана для 45-го калибра.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 Если Боб не стрелял и не спал, то обычно читал здесь Guns and Ammo, Shooting Times, American Rifleman, Accuracy Shooting, Shotguns News или Rifle. Но этим утром, задумчиво созерцая провинившийся 70-е, он неожиданно услышал лай Майка. Майк, старый злой пес с желтыми глазами, был наполовину гончий. Вечно грязный он бродил вдоль ограды, которую Боб построил вокруг своего трейлера. И в обмен на объедки со стола и ежедневные веселые прогулки по холмам отгонял от трейлера почти всех людей, кроме двух-трех друзей Боба, которым тот позволял к нему приходить. Но сегодня Майк надрывался особенно долго. И Боб понял, что тот, кто приехал, уезжать не собирается. Он вытащил из ящика заряженный и возведенный кольт 45-го калибра и засунул его в задний карман джинсов. Затем набросил куртку и, натянув бейсбольную кепочку Razerback, вышел из мастерской. Солнце было тусклым и как будто выленившим. Вокруг сурово вздымались голубые горы Уошита, всем своим видом давая понять, что скоро наступит холода.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 На голове у него был аккуратный ежик, и буквально каждый квадратный сантиметр его тела кричал «Я сержант!». Второй, очевидно, был офицером. Более высокий, но тоже крепкий, хорошего телосложения, с квадратным лицом и с короткой, но все же не под ежик, стрижкой. Он выглядел так же, как выглядели по крайней мере 9 из 12 командиров батальона, с которыми Боб столкнулся за время своей службы.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 «Особенно, когда дела складываются хреново». «Что вам надо?» — прищурившись, спросил он. «Вы, мистер Боб Ли Свеггер?» — поинтересовался офицер. «Да, сэр». Боб флегматично сплюнул в пыль. «С вами трудно связаться, мистер Свеггер. Мы послали вам пять писем. Похоже, вы их даже не распечатали. К тому же у вас нет телефона». Боб припомнил эти чертовы письма.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 С этими словами он достал из кармана красиво украшенную коробочку и перебросил ее через ограду. Она упала в грязь к ногам Боба. «Настоящий», — сказал офицер. «Я заслужил его честно. Около Дакто, рядом с первой магистралью, в 1966 году. Я был майором и служил в 24-й механизированной дивизии. Это был трудный день». Боб поднял коробочку и, открыв крышку, к огромному своему удивлению, обнаружил там орден почета. Он тяжело сглотнул. У его отца был такой же за службу на Айпо, и, по крайней мере, с десяток офицеров говорили ему, что он тоже заслужил этот орден, когда вместе с Донни Феном сдерживал батальон главных сил противника в долине Анлок. Но он его так и не получил, потому что политики того времени считали, что снайперу не следует вручать такую почетную награду. Но Боба это не волновало. Он никогда особенно и не стремился получить орден. Ему просто не нравилось, что его способ уничтожения противника считался каким-то нечестным и не признавался открыто. «Хорошо», — сказал он, пытаясь выбросить из головы все эти мысли.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 Пока они не знали, смогут ли войти внутрь или нет, коротышка весь был напряжен и готов к борьбе. Теперь они уже были внутри, и он ходил тихо и осторожно. Второй мужчина вел себя совсем по-другому. Перегнувшись через стол, стоявший посредине аккуратной маленькой гостиной трейлера, он внимательно посмотрел на Боба своими темно-карими глазами. «Вот, мистер Свеггер, это поможет делу». Он протянул Бобу визитку, на которую тот прочитал «Полковник Уильям А. Брюс в отставке, помощник президента фирмы 110 по текущим вопросам, корпорация Экьютик, высокоточное производство». Дальше шел адрес, по которому можно было судить, что это находится где-то в штате Мэриленд, и чуть ниже мелкими буквами были напечатаны основные направления деятельности фирмы производство технических средств для подразделений по обеспечению законности, производство боеприпасов для подразделений по обеспечению законности, проведение подготовительных сборов и семинаров, консультации по стрелковому оружию. «Окей», — сказал Боб. «Итак, полковник, что вас ко мне привело?» «Мистер Свегер. После своего увольнения из вооруженных сил в 1975 году я 16 лет провел в качестве инспектора полиции штата Аризона. В прошлом году я уволился с этого поста и открыл свой маленький бизнес, который, по идее, должен дать американским подразделениям по обеспечению законности усовершенствованное техническое оснащение и новые возможности. Именно поэтому ваш мальчик таскает подмышкой пушку.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 Штатом Мэриленд мистеру Пайну было предоставлено право носить при себе оружие. И точно такая же услуга была оказана ему штатом Арканзас. Да, сэр. В любом случае, я пришел сюда вот почему. Это мое самое новое усовершенствование выпускаемой продукции. Он протянул через стол желтую коробочку размером с две сигаретные пачки. Экьютик, снайперские боеприпасы было написано ярко-красными буквами, и ниже «Только для подразделений по обеспечению законности». Боб открыл коробочку и увидел, что это были патроны 308-го калибра с полостью в наконечнике весом 150 гран. На него смотрели 20 великолепных двойных кружочков, кружок капсуля и ободок вокруг него. Все они чем-то напоминали глаза. Он вытряхнул патрон из коробки. Гильза была тяжелой и ярко сверкала. Овальной формой конус патрона венчал идеальный по исполнению и точности кратер. Внешне он выглядел почти так же, как и любой другой патрон 308-го калибра, за исключением разве что яркой полоски на блестящей гильзе возле самого дульца. «Ни одна из американских компаний по производству боеприпасов еще не видела этого», — сказал полковник.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 «Окей, okay. я слышал, что сегодня на некоторых предприятиях лазеры применяются в качестве точных приборов контроля. Вы их применяете и при зарядке?» «Да», — ответил полковник, наклонившись вперед. «Промышленные лазеры уже становятся реальностью в высокоточном производстве. Сегодня они используются для создания электронных схем, ракетных систем управления и для производства высокоточных технологий».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 Причем наши патроны будут самого высокого качества. Мы покупаем гильзы у Ремингтона в количестве 100 тысяч штук. Наши лазеры обрабатывают дульцы гильз внутри и снаружи таким образом, что все они получают абсолютно одинаковый диаметр. Затем мы вырезаем в основании гильзы небольшое отверстие и устанавливаем через него капсюль. Все это мы можем выполнить при помощи автоматики, контролируемой лазерной техникой. Другими словами, мы можем запрограммировать машины и оборудование на обработку гильз строго в соответствии с направлением лазерных лучей. Таким образом, мы можем выпускать тысячи и тысячи патронов прекрасного качества, в то время как вы будете делать один или два по своим собственным матрицам, или, может быть, по матрицам РСБС, или Уилсона, или еще каким-нибудь другим, которые вы используете для этих целей.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 Позже, возможно, мы разрастемся и предложим эти патроны и гражданскому населению, если, конечно, удастся добиться репутации организации, заботящейся о соблюдении законности. Ну и что же вы от меня хотите, мистер Свеггер? Я ищу профессионального стрелка, который бы летал по всей стране и проводил показательные стрельбы для полицейских департаментов с целью повышения уровня боевой подготовки их подразделений СВИД. Но мне нужен человек с репутацией. Такой, который, побывав во всякого рода переделках, остался жив и вернулся домой целым и невредимым. Почему вы не выбрали Карла Хичкока? Он же знаменитость. О нем написаны кипы книг. Его везде знают, повсюду рекламируют. Он номер один. Карл привык получать слишком много денег за свое участие в различных мероприятиях.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 Не торопитесь с ответом. Дайте нам шанс убедить вас в искренности наших слов. Главное, чтобы вы поверили нам. Все остальное приложится». У Боба не было ни желания, ни необходимости покидать свои горы. Дело в том, что за исключением редких вылазок из дома, чтобы постричься, купить журналы и раз в месяц оплатить счета за почтовые услуги, да еще, может быть, одной или двух дружеских встреч с Сэмом Винсентом,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 Конечно, он понимал, что не сможет остаться здесь навсегда. Он еще раз взглянул на патрон. Любопытно. Эта проклятая вещичка выглядела так, будто ею можно было на лету отстрелить комару яйца. Но качество всегда определяется стрельбой, а не внешним видом. Боб почувствовал, как в голове у него что-то странно зазвенело. Резкая боль.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 Мы их потом оплатим. Или вы можете прямо сейчас подписать контракт. Тогда мы вам сразу выпишем аванс, и сейчас я у вас никаких денег не возьму». «Извините, я не подумал. Может быть, вас подбросить в Балтиморский аэропорт, или лучше арендовать для вас машину?» «Благодарю вас, я бы предпочел машину». «Договорились». «Тогда все», — сказал Боб. «А теперь мне надо идти кормить эту чертову псину».